наконец-то человек. И я иду навстречу этому человеку, который чуть сторонится, и говорю: "Простите, простите великодушно, я из провинции и, кажется, заплутал". А из большущей белой вязаной шапки, покрытой снегом, на меня смотрит женщина и спрашивает: "Куда мне надо?" И голос у нее вроде как знакомый, и я отвечаю, что мне надо в убежище, в гостиницу, в убежище, мол. И она говорит, что я иду совсем не туда и улыбается. И вот тут я вижу, это же она, та, что сидела одна за столиком в еде и напитках, та, которая знала меня и которую каким-то образом знал я. Но, конечно, это она. И зовут ее не то Гуру, не то Силья, а коли она до сих пор сидела в еде и напитках, допила вино, так явно здорово и веселе, думаю я и говорю, что решил идти под гору, поскольку убежище расположено у моря а выбравшись к морю, рассчитывал найти дорогу к убежищу. она говорит, что расчет, конечно, расчетом. рассчитывать никому не воспрещено, только вот сомнительно, ведь насколько она знает, я с равным успехом мог выйти и на данмарк Данмаркплас, и к убежищу, говорит она. И идти вдоль моря не просто, вообще-то никак нельзя. Во многих местах по берегу вообще не пройдешь, — говорит она. Кстати, ей мол на первых порах было тоже трудно сориентироваться в Бергене. Довольно много времени минуло, пока она стала чувствовать себя в городе уверенно. Но сейчас, после стольких лет в Бергене, она прекрасно ориентируется. Хотя, пожалуй, по-прежнему не знает всех закоулков, всех улочек и переулков, зато по крайней мере знает, в каком направлении идти, когда надо туда-то или туда-то. Да и мне тоже пора бы разобраться. Я же сам много лет жил в Бергене, хоть и давно, говорит она. Однако теперь я так или иначе иду не в сторону убежища, что на Брюгене, а в прямо противоположном направлении. а стало быть лучше мне пойти с ней. Она идет в ту же сторону домой, а как мне хорошо известно, живет она на Смалганген 5, недалеко от убежища, говорит она. Я думаю, странно, что повстречалась мне именно это гуро или как ее там, та, что сидела в еде и напитках, когда там был я, и я говорю: "Большое, мол, спасибо", и я опять иду под гору вместе с ней. Ты помнишь, что меня зовут Гуру?» говорит она, и легонько улыбается. И я отвечаю, что помню, и мы идем вниз по улице, и женщина по имени Гуру говорит, что снегу-то навалило, будь здоров, немерено. Мы тонем в снегу. Снег никто не чистил. И тропинки в снегу никто не протарил», — говорит она. А собака, ей-то поди вообще трудно идти? И я тот час беру Браги на руки, смахиваю с него снег, а она говорит, что в еде и напитках я был без собаки. И спрашивает: "Не привязывал ли я его за дверью кафе?" "Ну что за вопрос?" думаю я, не стану я на него отвечать. "Какой стать она об этом спрашивает?" думаю я. А она спрашивает, что привело меня в Берген. И я отвечаю, что знакомец мой захворал, и я хотел проведать его, и хорошо, что приехал. Он ведь и впрямь был совсем плох. Так что я отвез его на станцию неотложки, и они положили его в больницу, говорю я. А она говорит, что ей впрямь сделал доброе дело. И на это мне сказать нечего. А она спрашивает: живу ли я по-прежнему на Дельге?" И я киваю. А она говорит, что вообще-то ей это известно. Ведь мы знакомы, говорит она и добавляет, что, судя по выговору, родом я из Хардангера, и если бы она не знала, что я из Хардангера, то все равно бы догадалась по выговору, говорит она. И я говорю: "Она, мол, совершенно права. Вырос я в Хардангере, в Бармене, в маленькой усадьбе с фруктовым садом", говорю я. И она говорит: "Что знает? Я все это ей рассказывал. «Неужто не помню", говорит она. Хотя, наверное, я был слишком пьян, чтобы что-нибудь запомнить. Тогда, в тот раз, много лет назад, я рассказал ей, что родом из Бармена, что вырос в усадьбе с фруктовым садом в Хардангере, говорит она. А я говорю, что действительно там вырос, но позднее, мол, жил в Бергене, а теперь вот уж который год на Дельге. И она говорит, что если я так долго жил в Бергене, то не мешало бы мне знать город. Я говорю, что она совершенно права, но в Бергене я жил много лет назад, и в ту пору гулял по городу нечасто. Учился в художественном училище на отделении живописи. Но училище так и не окончил, говорю я. А она говорит, что стало быть, жил я здесь не так уж долго, говорит она. И что она, мол, все это знает. Я ей рассказывал. Да, я ведь художник. И я говорю, мол, в некотором смысле А она говорит, что хоть не может считать себя художницей, но руки у нее ловкие. Она любит рукоделие им и живет. «Невесть сколько скатерок расшила, больших и маленьких, и дорожек, коротких и длинных, хардангерским узором, говорит она. О хардангерской вышивке она выучилась у бабушки. Так что вышивает согласно подлинной традиции, говорит она. «Еще она вышивает косынки для бунадов крестом. И этому тоже выучилась у бабушки. уж и не упомнит, сколько вышло. очень много. Теперь ведь всем и каждому подавай на праздник народный костюм. А вышивать хардангерским узором, да расшивать косынки крестиком, мало кто умеет, говорит она. И свои работы она поставляет в магазин народных промыслов. Ей мы зарабатывает на пропитание, говорит она. А что оказалось она в Бергене, вообще-то чистая случайность. По окончании школы она нашла место в магазине под названием Дары Хардангера и работала там, пока магазин не обанкротился. А потом просто осталась жить в Бергене. В разных местах жила, но теперь уже много лет, не счесть сколько, снимает квартиру неподалеку от убежища на Смалганген 5, «В первом этаже, говорит она и добавляет, что мне это хорошо известно. И нынче она, мол, сперва зашла в еду и напитки, выпить бокальчик вина. А потом была у подруги. Но если б знала, что вдруг нагрянет зима, что вдруг повалит снег, то сидела бы нынче дома, говорит она. А я думаю, что ж она все болтает и болтает, я уже не улавливаю, о чем она рассуждает. И, по-моему, думаю я, у подруги она не была, сидела в еде и напитках и пила красное вино, поскольку на веселе, думаю я, хотя, может, она и у подруги пила красное вино. А она повторяет, что была у подруги, но перед тем, как идти к ней, подумала, что надо бы выпить бокальчик вина, говорит она. Потому и зашла в еду и напитки. А вскоре туда пришел и я, говорит она. И я думаю, вполне возможно, что она сперва зашла в еду и напитки, а уж потом к подруге, и у той опять-таки пила вино, думаю я. Все может быть. Но так или иначе, Она знает дорогу в убежище, думаю я и говорю, что надеюсь, в убежище найдется свободный номер. А она спрашивает: "Бронировал ли я комнату заранее, как в прежние годы?" И я говорю, что нет. Обычно бронирую, но на сей раз поездка состоялась неожиданно, а я мол, частенько останавливаюсь в убежище и знаю тамошних партия, которые давно там работают, а они знают меня некоторые, но не все. Ведь в последние годы портье там постоянно меняются. Такое впечатление, будто народ едва начав работать, сразу же увольняется, говорю я. И она говорит: "Ну да, ну да. Гостиниц и прочих ночлегов в Берге немного, и становится все больше. Так что без крыши над головой я не останусь. В крайнем случае, если вдруг всюду будет переполнено, я могу заночевать у нее, — говорит она. Разве же она не пустит к себе провинциала, когда он в Бергене, и ему нужна крыша над головой на ночь? Тем более, что раньше он несколько раз ночевал в ее квартире, даже в ее постели, говорит она. А я не понимаю, о чем она толкует. Поди просто болтает, язык-то без костей, думаю я. Но чтоб я ночевал в ее постели? Короче, я говорю: "Спасибо, большое спасибо". Но я не люблю обременять людей, неловко мне это, говорю я. Лучше заночую в убежище, если, конечно, найдется свободный номер. Она говорит, что это, конечно, дело хозяйское, но если в убежище нет свободных комнат, я всегда могу переночевать у нее. Ведь она даже спала со мной в одной постели в убежище. Мол, она-то помнит, хоть это и было давно, и у меня тогда были каштановые волосы до плеч. Они как сейчас, длинные, седые, стянутые на затылке черной резинкой, говорит она. И опять я не понимаю, о чем она толкует. А она говорит, что не годится в этукую погоду обивать пороги гостиниц, да спрашивать насчёт свободного номера, хотя на брюгге гостиницы стоят почти что впритык друг к дружке, говорит она. И я повторяю, что номер в убежище для меня, как правило, всегда есть. Она говорит, что чаще всего там и правда есть свободные номера. Но иной раз в Бергене происходят разные мероприятия: семинары, конференции, конкурсы музыкантов-скрипачей, да много чего. И тогда, как ей известно, в убежище тоже все бывает занято, говорит она и поясняет, что если мол в такую пору случалась конфирмация или свадьба, или похороны, или что-нибудь ещё, И она пыталась загодя снять в убежище комнаты для тех, кто приедет в Берген, то свободных мест в убежище вовсе не было. Я молчу. И мы начинаем подниматься в гору, и скоро будем на холме, где в Бергене расположен университет, думаю я. И само это название, если и не пугало меня, то всегда наполняло благоговейным трепетом, почтением. Не знаю почему, но я можно сказать, уважаю университет. Место, где люди день и ночь читают, размышляют, пишут, беседуют и знакомы с самыми разными науками. Как уважаю и тех, кто там работает, думаю я. Вот и Алис моя там училась, изучала историю искусств, в частности иконопись, думаю я. А в те годы, когда я учился в художественном училище, там преподавал профессор из Бергенского университета. Кристи его звали. Он читал лекции по истории искусств, и, пожалуй, из этих лекций я за годы в училище почерпнул больше всего. Еще бы. Профессор Кристи рассказывал об истории изобразительного искусства, начиная от древнейших времен, и не только рассказывал, но показывал диапозитивы. Диапозитивы рисунков, картин, и скульптур всех времен и народов. Он очень много рассказывал, и все, что он показывал и рассказывал, просто поражало. Ведь произведения искусства были одно другого совершения. Сказать по правде, именно тогда я осознал, как мало могу предъявить сам, почти ничего. Хотя кое-что все таки мог предъявить, кое-что сугубо угуба моё, ведь в моих картинах было что-то такое, чего не было в других картинах, какие я видел. Это я понимал. И пусть это немного, но все таки лучше, чем ничего. Я кое-что умел. Кое что знал и видел кое что, чего нет в том, что показывал профессор Кристи. Кое что совсем другое, собственным светом. Но достаточно ли этого? Можно ли быть и считать себя художником только потому, что в твоих работах есть что-то сугубо твое? Не требуется ли здесь чего-то большего? Вот так я думал и начал сомневаться, сумею ли я писать картины, которые чего-то стоят? Не лучше ли бросить все это? Ведь едва ли меня можно назвать художником? Вероятно, того, что я умею и того, что есть у меня, но нету других, слишком мало. Так что, пожалуй, и я слишком мал. И что же мне делать? Чем еще я мог бы успешно заняться? К чему ещё у меня есть талант? К чему у меня, как говорится, есть способность? Что бы это могло быть? И хочется ли мне заниматься чем-то другим, а не писать картины. Вот так я думал, шагая рядом с женщиной, которая определённо звалась Гуру, из которой я определенно спал в одной постели, причем не где нибудь а в убежище. Да. Сколько же всего приходится выслушивать, думаю я, и знай поглаживаю собаку по спинке, а она приятно греет мне грудь. И вот эта женщина, которую определенно зовут Гуру, говорит, что осталось совсем немного. Мы уже почти пришли, хотя продвигаемся медленно. Трудно ведь идти, вернее, ковылять по глубокому снегу, говорит она. А я думаю, что мало помалу мне становилось ясно, что в особенности я любил те картины и тех художников, у которых наиболее отчетливо обнаруживался собственный внутренний образ, или как уж его назвать, Они пишут его снова и снова, но картины всегда не похожи одна на другую. Нет, нет, не похожи, они всегда разные, и тем не менее сходство есть. Все они похожи на то, что не написано, не может быть написано, но всегда незримо присутствует за написанной картиной или в ней. Потому-то написанная картина всегда похожа на ту незримую. Все картины как бы указывают на сокрытый за каждый из них незримый образ. И этот образ присутствует в каждой из картин, думал я и ничуть не сомневался, что как раз такая картина имела ценность. Картина маслом на холсте, не больше и не меньше. Потому что скульптуры, рисунки и разного рода гравюры, выполненные в разной технике, могли быть сколь угодно красивыми, однако ж для меня имела ценность лишь написанное маслом на холсте. Акриловые краски я просто на дух не выносил, а рисовать я, конечно, умел. За годы в художественном училище много рисовал. Умение рисовать считалось весьма важным, но после того, как бросил училище, признаться, моя позиция с тех пор не изменилась. Рисунком как таковым никогда не занимался. Разве что время от времени делаю эскиз, набросок картины, который зачастую совершенно не похож на ту картину, какую я позднее, возможно, напишу. Скорее он указывает направление или просто намекает, создает некое впечатление. И, возможно, поэтому альбом и карандаш у меня всегда с собой в сумке, которую я постоянно ношу на плече, думаю я и слышу, что она, Гуро, то есть, спрашивает, как и все прочие, могу ли я прожить на свое искусство, на свои картины. А этот вопрос мне задавали так часто, что я уже не в силах отвечать на него. И вообще не пойму я, как она, сама живущая на то, что вышивает скатерти и дорожки хардангерским узором, да косынки к бунадам, может об этом спрашивать. И просто коротко говорю: "Да". "Ну-ну", говорит она. "Недурно", говорит она. "Ты, видать, способный", говорит она. Да вообще-то я и сама знаю, что способный», — говорит она и легонько улыбается. Хочет сказать еще что-то, но я говорю: "Это как посмотреть. Я в жизни только и умею, что писать картины, а больше ничего не умею", говорю я. "Но все ж таки", говорит она. "Стало быть, есть и люди, которые хотят купить твои картины", говорит она. "Конечно", говорю я. А она говорит: "Что знала?" Люди покупают мои картины. Ведь она, я этого не знал. Бывает на моих выставках, и сама не раз хотела купить картину. Ей вообще очень нравятся мои картины, но некоторые, конечно, говорят больше, чем другие, говорит она. Ведь картина вдобавок, как бы говорит, говорит она. Хорошая картина как бы безмолвно говорит, говорит она. Необъяснимо. Но по-настоящему хорошая картина говорит о чем то совершенно своем, о чем то что можно понять, но не выразить словами, говорит она. И я говорю: "Тут она совершенно права. Я мол тоже так думаю". А она говорит, что мои картины всегда были ей не по карману. Но вообще-то, если вдуматься, говорит она, способ, которым я зарабатываю на жизнь, пожалуй, не очень отличается от ее собственного. Да-да. Ведь она вышивает хардангерские узоры и косынки и таким манером зарабатывает на хлеб, на жизнь, как говорится. И занималась этим с юности, даже с раннего детства, когда сидела на коленях у бабушки. Ведь уже тогда, сидя на коленях у бабушки, смотрела, как та работает, как вышивает. Глазами следила за каждым движением бабушки, а когда подросла, бабушка научила ее всему, что знала сама, и хардангерским узором и вышиванию косынок. И она тоже взялась за иголку еще девчонкой и вышивает по сей день. Причем все эти годы продавала свои вышивки, как накопится, так относила их в магазин. Ей хорошо платили наличными сразу же. Так что в этом смысле все было в полном порядке. Особенно после того, как муж ее взял да ушёл. Она называет его мужем, хотя женаты они не были, и говорит, что он ушел, скрылся. А на самом то деле она сама его выгнала, хотя потом ох как жалела. Каких только глупостей не наделаешь, говорит она и продолжает, что нехорошо это говорить. Он же был хороший человек. Она не охотница до громких слов, на дух их не выносит, но может сказать, что они любили друг друга, говорит она и умолкает. И мы продолжаем идти по снегу, ковыляем дальше, и снег не перестает» хотя уже не такой густой, скорее отдельные хлопья. А я все глажу Браги по спинке, крепко прижимая его к груди. Потом она говорит, что никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь так хорошо играл на скрипке, как он. Никогда не слыхала. И пока они жили вместе, она всегда звала его просто скрипачом. Скрипач, иди сюда, будем обедать. Скрипач, ты проголодался. Да, он был большой талант. На нескольких национальных конкурсах занимал первое место. Да, играть он умел. Только вот, говорит она, только вот выпивал, говорит она и умолкает. А потом говорит, что в конце концов не выдержала. Не выдержала его пьянство, его дурости. Выставила его за дверь. Квартира-то ее. квартиру на Смалганген она много лет снимала. Ну и объявила ему, что с нее хватит. Долго она его поила, кормила, пусть по крайней мере, выпивку свою сам оплачивает. Хотя он и без того сам ее оплачивал, она все равно так ему сказала, говорит она. Много злых слов наговорила, мол, с нее хватит, пусть убирается. И он убрался, скрипач-то. Долго упрашивать не пришлось. Он взял с собой одну только скрипку и ушел через горы на восток. Да что тут скажешь, Родом он был из Восточной Норвегии. Так-то вот. Скрипка, понятно, вскоре пропала, а в остальном спал он большей частью под открытым небом, так она слыхала. Не от него, от других, конечно, говорит она. А после какая-то бабенка в Телемарке не иначе как сжалилась над ним, Пустила к себе в свое жилище. Видать, был у нее домик где-то на хуторе. Там он якобы прожил несколько лет, а потом помер. Наверняка до последнего дня пил. Но человек он был хороший, что да туда, и ей его не хватает. Правда-правда. Каждый день она тоскует по нём. Дня не проходит, чтобы не тосковала и не думала, какую же глупость сделала, когда выгнала его. Как часто сожалела, как часто плакала над собственной глупостью, говорит она. Ведь едва только он забрал скрипку и ушёл, она начала тосковать по нём и всё время тосковала с того скверного дня, когда он ушел», — говорит она. Ведь она не имела в виду того, что она говорила, хоть это и была правда. а велела ему убираться. А он только посмотрел на нее, и хотя был пьян, не сказал ни слова. Ведь что ни говори, пьяным он никогда не бывал, то есть пьяным на обычный манер, а только на свой собственный. Он и на скрипке играл как никто другой. И пил тоже на свой манер. Во всяком случае, никогда не бывал таким пьяным, как другие. Он вроде как трезвел от выпивки. Да, незаурядный был человек. А уж как он добывал выпивку и деньги на выпивку, ей неведомо. Но так или иначе всегда добывал. Должно быть, так обстоит дело со всеми пьющими, с алкоголиками, то есть, говорит она. Ты будешь со мной, когда я умру? говорит она и глядит на меня а у меня ёкает сердце вот так он мне сказывал говорит она ты будешь со мной когда я умру говорит она представляешь себе сказать это говорит она и добавляет он мол часто так говорил ну когда выпивший был по крайней мере в последние годы часто говорил потому что тогда почти не просыхал говорит она улыбается и продолжает, мол, лучше всего он играл, когда выпьет чуток, не слишком много. Ведь коли выпивал слишком много, звук получался скрипучий, резкий. Однажды он до того напился, что встал посреди выступления, сказал, что это к годится, и ушел, вернее, шатаясь, уковылял со сцены. Она своими глазами все видела, говорит она. Посреди слота встал и ушел со сцены, говорит она. Это годится», — сказал он и ушел, — говорит она и добавляет. Мол, пожалуй, она может утверждать, что он во всяком случае, пока не стал пропойцей, пил в некотором смысле от робости, А еще от этой своей меланхолии. Но много лет они прожили вполне благополучно. Фактически, хочешь верь, хочешь не верь, на свой лад как бы уравновешивали друг друга. Он кое-что зарабатывал игрой на скрипке, Постепенно все больше играл на свадьбах, как издревно повелось у скрипачей. И вышло так, что он каждую неделю играл на танцах в Гимле. Да и вообще случай подзаработать где-нибудь игрой всегда подвернется. Только вот пил он все время. И вскоре пьянство взяло над ним верх. Часто он был не в состоянии играть как следует, и игра его оборачивалась режущими ухо, визгливыми неблагозвучиями. А в результате бесконечные разговоры, что мол струны на хардинфеле сделаны не иначе как из кошачьих кишок. По сей день тех, что считают себя почтенными бергенками, позволяют себе подобные замечания. Но как же мало они знали. Как же мало эти почтенные женщины понимали, говорит она. По правде-то сказать, она всем сердцем жалела, что прогнала его. Такую глупость сделала, повторяет она. Ведь он хотя и пил, но никогда не скандалил всегда был добрый вежливый и частенько они вместе выпивали по глоточку. она тоже иной раз была не прочь выпить глоточек а что тут такого она ведь не трезвенница я сам видел ее нынче с бокалом красного вина говорит она и лучшие минуты какие запомнились ей за всю жизнь это те когда она пила красное вино а он играл на скрипке Да, это лучшие минуты в ее жизни. Стоит ей подумать об этом, услышать как наеву его игру, сразу слезы наворачиваются. Нет, нельзя больше думать об этом, говорит она. Ведь в конце концов пьянство вовсе его одолело. Но человек он был хороший, что правда то правда. И о мертвых можно говорить только хорошее, говорит она. Кстати, впервые они встретились на конкурсе скрипачей, на самом первом конкурсе, где она побывала. Вначале он сидел на сцене и играл как обычный скрипач, а потом, все больше погружаясь в музыку, как бы отрешился и от себя, и от остальных, и казалось, будто и он, и музыка, и все, кто слушал, воспарили над землей. А он повернулся на стуле и играл спиной к залу, спиной ко всем, кто слушал. И всё вокруг парило, пока он как бы не исчерпал это парение, и оно не растаяло в воздухе и небытии. Тогда он остановился, встал и не оглядываясь ушел со сцены. А народ аплодировал, и аплодисментом конца не было. Казалось, люди в зале стали свидетелями чуда, ни до, ни после. Она не слыхала, чтобы кто-нибудь играл лучше, ни он сам, ни кто другой. Она сказала тогда: И может повторить сейчас. Казалось, в тот вечер их было только двое, он и она. Они стали парой, говорит она. И мы молча идем дальше, шаг за шагом придем в снегу, где до нас никто не проходил. Да. «Спиртное, оно и хорошее, и плохое, говорю я. Верно, говорит она, а потом спрашивает, прикладывался ли я к бутылке? Я отвечаю, что прикладывался да еще как. Но эта история долгая и тягостная, говорю я, и кончилась она тем, что пришлось выбирать между спиртным и искусством, точнее даже между спиртным и жизнью. М да. Так или иначе я вырвался из схватки спиртного, хотя было это нелегко, говорю я. И, конечно, Алис, жена моя, не одобряла, что я пью. И если бы не она, То я даже не знаю, что бы со мной сталось, говорю я. Ты больше не пьешь?» — говорит она. Нет, не пью, говорю я, и наступает тишина. А Алис, жена твоя, говорит она. Умерла она, говорю я, и надолго наступает тишина. Потом я говорю, что с тех пор, как бросил, не пью вообще. И она говорит, что я молодец. А я говорю: "Нет, нет, никакой не молодец". Я просто сделал то, что было необходимо, и мне помогали, Причем без помощи земных и небесных сил. Да-да, и небесных тоже, почему бы не сказать правду. Я бы никогда не справился, а справился я в первую очередь ради Алис. И поначалу, когда перестал выпивать, отказываться от спиртного было совсем не трудно, но бросить совсем, отвыкнуть от выпивки, оказалось трудно. Тяжкое было время, говорю я. Она говорит, что ее муж, ну, то есть скрипач, она по-прежнему зовет его мужем. Он так и не сумел покончить с пьянством, насколько ей известно. Не пытался и тогда, когда Бабёнка та в телемарке пустила его к себе. Она ведь поди тоже пила, наверняка пила, иначе бы ни почём не выдержала с ним. Вот все и пошло так, как и следовало ожидать. А он был совсем не старый. Ох, нет, незачем ей сейчас думать об этом, о печалях да неприятностях, говорит она. Бас некто перестал, а она даже не заметила, говорит она, поднимает голову и говорит: Глянь вон туда, потом вскидывает руку, глянь, на той стороне Вогина видно убежище, так что ты спасен», — говорит она со смешком. И я говорю: Спасибо, большое спасибо за помощь. Она говорит: "Пустяки, коли знаешь дорогу, а вот когда не знаешь, дело не говорит она и добавляет, что засмеялась не имея в виду ничего обидного. Засмеялась просто потому, что узнала себя. "Провинциалы в Бергене", говорит она. "В общем, как она уже сказала, если в убежище не найдется свободного номера, я вполне могу переночевать у нее. Мест в квартире предостаточно, даже слишком много", говорит она я думаю, что никогда особо не любил бывать у людей дома. Всегда ужасно робею, вроде как делаю что-то не по праву, навязываюсь, вмешиваюсь в жизнь других людей, узнаю об их жизни больше, чем вправе знать, вроде как мешаю их жизни, или, по крайней мере, мне самому вроде как мешает их жизнь, вторгается в меня, наполняет меня, думаю я. А уж когда кто-нибудь является ко мне домой, то ничего хуже я вообще не знаю. Я место себе не нахожу от беспокойства, не знаю, что с собой делать. Ну, то есть понятно, не в тех случаях, когда приходят хорошо знакомые люди, к примеру, Аслик. Они не в счет. С ними все как полагается, совершенно обыкновенно. Так дело обстоится с знакомыми, они как бы часть моего дома. И мне не нравится, что так трудно зайти домой к людям, которых я хорошо знаю, к знакомым, но их немного, думаю я. Строго говоря, один лишь Аслик, думаю я. Аслик, а больше никого. И когда он приходит, у меня, в общем-то, нет ощущения, что пришел чужой человек, или что я прихожу к чужому человеку, когда навещаю его. Ведь мы с Асликом знаем друг друга очень-очень давно, нам и скрывать-то друг от друга особо нечего. Хотя мы, конечно, скрываем, но оба словно бы знаем, что скрываем или словно бы знаем, но не хотим знать, или не задумываемся об этом, а словно бы просто оставляем в покое, в укрытии, не трогаем, не тревожим. Однако с незнакомыми людьми все обстоит иначе. И вообще с гостями. Как было раньше. Строго говоря, гости приходили к нам только когда мы с Алис жили в Бергене. а после переезда на Дюльгю мы всегда оставались только вдвоем. Алис и я. И пока она была жива, на Дюльгье нас навещали только Мамаша Юдит, Аслик, да один раз Бейер. Нет, не в силах я думать об Балис. Утрата слишком велика. Я утону в ней и пропаду, думаю я. Но в тот день, когда должен был приехать Бейер, Алис не хотела оставаться дома. Решила съездить в Берген к Мамаше Юдит, и накануне приезда Бейера я отвез ее в Берген к галерее Бейер. А днем позже забрал ее там же, возле галереи Бейер. Ведь если я не любил визитеров, то Алис любила их еще меньше, думаю я. "Пожалуй, я знаю тебя лучше, чем ты думаешь", говорит Гуру, а я не понимаю, что она имеет в виду, говоря, что знает меня лучше, чем я думаю. В самом деле, о чем это она? Конечно, в Bergen Tidende несколько раз публиковали интервью со мной, что было то было, но она ведь вряд ли об этом толкует. Меня зовут Гуру, говорит она и подчеркивает имя, будто напоминает мне о чем то а потом говорит, что теперь я хотя бы знаю, как ее зовут, а то вдруг забыл, говорит она. И если мол у меня плохая память, и я много чего о ней позабыл, надо мне хотя бы запомнить ее имя, говорит она. Ну, а теперь, говорит она, пора нам прощаться, и протягивает мне руку. Меня зовут Гуру, говорит она, и я тоже протягиваю руку, держу Браги только одной рукой. А меня Асле, говорю я. Хотя бы это мы можем знать друг о друге, говорит она, и в голосе вроде как сквозит насмешка. В смысле наши имена, говорит она. Да, говорю я. И ненадолго наступает тишина, а потом она говорит, что непременно придет на мою следующую выставку в галерее Бейер. Наверное, выставка состоится в адвент, как обычно. Она, мол, на всех моих выставках побывала, говорит она. А тем временем мы уже дошли до убежища, и я говорю, что мне надо зайти и спросить, найдется ли для меня свободный номер. А она говорит, что подождет на улице, на случай, если там полна коробочка. Ведь как знать, Но в таком разе, я, как она уже говорила, всегда могу переночевать у нее, — говорит она. И я благодарю. А она говорит, что вообще-то может спокойно зайти вместе со мной. Я отворяю дверь. Гуро входит первый, я следом, с собакой на руках. И я вижу, что дежурит нынче старый портье, бергенец, который сидит за стойкой уже многие годы, словом он из тех, кого я давно знаю, из тех, кто часто регистрировал меня и выписывал учтивый пожилой Бергенец. И я вижу, что за спиной у бергенца висят ключи. А стало быть свободные номера есть, думаю я. Добрый день, вернее, добрый вечер, говорит Бергенец. Вот значит, кому у нас дома не сидится, говорит он и смотрит на меня, а потом на ту, что у меня за спиной. да Даже двое, говорит он, и кажется, он узнал мою спутницу. Встаёт и кланяется. Да-да, говорю я. «Найдется комната для меня, говорю я. в смысле, для вас? говорит он. нет, только для меня, говорю я, и тотчас думаю, что, возможно, он имел в виду не для меня и для нее, для Гура, то есть, но для меня и собаки. Ну что ж, говорит Бергенец, в смысле, для меня и для собаки, говорю я. Ты завел собаку? говорит он. Да, говорю я и думаю, что не сумею объяснить, почему у меня с собой собака. Вообще-то с собаками у нас нельзя, говорит Бергенец. И раньше ты всегда был без собаки, говорит он. Да, верно, говорю я. «Уж и не знаю, говорит Бергенец, а гуру говорит, что может взять собаку к себе, а я утром ее заберу. Она всегда любила собак, и у нее тоже была собака, правда, в детстве, говорит она. Пожалуй, можно уладить это дело, говорит Бергенец. Потому как, говорит он, и разом наступает долгая тишина. Потому как ты постоянно у нас останавливаешься, я рискну сделать исключение. Не уволят же меня по этой причине, говорит он, а я стою и не знаю, что сказать, ведь раньше я никогда не видел в убежище собак. Лишь бы собака не лаяла, говорит бергинец. Она не лает, пока я при ней, говорю я. Приятно слышать, говорит он. Ведь хотя постояльцев в гостинице нынче не так много, им вряд ли понравится проснуться от собачьего лая, говорит он. Понятно, говорю я. Но я могу взять собаку к себе, говорит гуру. я думаю, что когда мы разговаривали в еде и напитках, она назвала какое-то другое имя, Силия или вроде того, думаю я. А сейчас сказала, что ее зовут Гуру. Несколько раз сказала, и теперь я думаю, о ней только как о Гуру, думаю я. Номер, где ты обычно останавливаешься, сейчас свободен, говорит бергенец. 407, говорю я и добавляю, что на сей раз поехал в Берген в торопах. Обычно-то я бронирую номер заблаговременно, а бергенец говорит, что ему это хорошо известно. С удовольствием остановлюсь в этом номере, как всегда, говорю я. Он свободен, так что рискнем пустить тебя в номер с собакой, говорит он, и я говорю: "Спасибо, большое спасибо, мол, пока собака со мной, лаять она не будет". Ну вот и ладненько, номер свободен, ждет тебя, говорит бергенец, снимает ключ с крючка за спиной, протягивает мне и говорит: "Добро пожаловать". А дорогу я и сам найду, и когда завтрак и прочее, знаю не хуже него, говорит он. А я говорю: "Спасибо, спасибо, все будет хорошо", говорю я, оборачиваясь к гуру и говорю: "Спасибо, большое спасибо за помощь". И она говорит: "Пустяки", и добавляет, что надеется на новую встречу. И я говорю, что мы, конечно же, увидимся. Мы пожимаем друг другу руки, прощаемся. Я иду к лифту, а она к выходу, но вдруг останавливается. Как быть с завтраком? говорит она, и я оборачиваюсь, смотрю на нее. Ведь тогда собака останется одна, говорит она. Хм, а ведь и правда, говорит Бергенец. «Возьмешь собаку с собой, когда пойдешь завтракать? говорит она. И я говорю, что не подумал об этом, а Бергенец говорит, что не советует. И что это ей припекло говорить про завтрак? Он же не сегодня. Я и без того устал, верно? Неужто нельзя оставить меня в покое? Мне нужен сон, думаю я, и вдруг замечаю, что от усталости просто с ног валюсь. Да, а ведь и правда, говорит Бергенец, и я не знаю, что сказать. Агуро говорит, что может взять собаку к себе, а утром я ее заберу, говорит она. И я понимаю, что это предел. Теперь я уже ни о чем говорить не в силах. Пусть собака ночует там, где можно, думаю я и смотрю на Гуро. В 10 я вернусь сюда с собакой, говорит она. Или ты сам заходи примерно в это время или раньше, если хочешь, говорит она, и я киваю. Агуро говорит, что если я захочу зайти за собакой в любое время, то я знаю, где она живет. На Смалганген. «Смалганген, дом пять», — говорит она, совсем недалеко от убежища. Надо только взять направо, а потом еще раз направо у первого перекрестка». А там первый переулок уже смалгангин налево, говорит она с улыбкой. Бергенец смотрит на меня, а Гуро подходит ко мне. Я отдаю ей собаку и говорю, что его зовут Браги. И она забирает собаку и поводок, а Бергенец говорит, что для всех это наилучшее решение, в том числе, пожалуй, и для собаки, говорит он. А я отворачиваюсь иду к лифту, нажимая на кнопку со стрелкой вверх. Лифт спускается, и... И я барачуюсь Доброй ночи говорю я, и оба, та, которую определенно зовут Гуру, и Бергенец, желают мне доброй ночи. Я отворяю дверцу лифта, слышу, как закрывается входная дверь, вхожу в лифт, нажимаю на кнопку с цифрой 4 и стою. А лифт дергается, и я чувствую, что устал, очень устал, бесконечно устал. И думаю, как хорошо, что я снова поехал в Берген. Ведь что бы иначе сталось с Асли? Он ведь лежал засыпанный снегом, больной, дрожал все время. Несколько раз отрубился, рухнул без памяти и валялся там. Что было бы, не отправься я снова в Берген. Вот так я думаю. А лифт тихонько ползет вверх. Старый он, движется медленно, мелкими рывками. А ещё я думаю, что больше не стану думать об Асле и обо всём прочем. Я устал, бесконечно устал. Сразу же лягу в постель, думаю я. А лифт наконец добирается до четвёртого этажа и рывком останавливается. Слегка пружинит вверх-вниз, а я смотрю на дверцу, и кажется, целая вечность проходит, пока я открываю ее. Выхожу и не знаю, идти по правому коридору или по левому. И ведь сколько раз останавливался в 407, а все равно не уверен. Так что, черт побери, придется выбрать коридор наугад и посмотреть, куда он меня приведет. Думаю я, излюсь. Злюсь на себя, прямо-таки проклинаю себя и иду направо. Вижу на двери цифру 400. Иду дальше по коридору, считаю двери, цифры возрастают. И вот наконец дверь под номером 407. Я сую ключ в замочную скважину, Отпираю с первой попытки, вхожу, включаю свет, снимаю с плеча коричневую кожаную сумку, ставлю на стул, снимаю черное пальто, кладу на стул и ложусь на кровать, прямо так, в черной бархатной куртке и в ботинках. Затем несколько раз делаю глубокий вдох и медленно выдыхаю. Складываю ладони, осеняю себя крестным знамением и читаю про себя: Pater noster, ki es in Санктифицитур номентум, адвеня от регнум тум. А потом читаю про себя: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое, да приедет царствие твое. И думаю, что если царствие Божие должно было прийти, то уже пришло. Я это замечаю, вникнув чувством, всегда замечаю, сколь близок Господь. Он присутствует вокруг меня словно поле. Или, может, я чувствую его ангела? моего ангела. И если это Господь, то пусть он хранит Асли, думаю я. Пусть Бог хранит Асли, пусть Асли выздоровеет. А еще думаю, что не так уж далек тот день, когда я предстану перед Господом в Царствии Божьем. Думаю я, глубоко вдыхаю и произношу про себя: «Кирие». Медленно выдыхаю и произношу: Elison. Снова глубоко вдыхаю и произношу: «Христе». Медленно выдыхаю и произношу: Элисон. Повторяю снова и снова, а потом просто спокойно лежу, смотрю в пустоту перед собой и сперва ничего не вижу, только чувствую, до чего устал. А потом вижу холст на Мольберте и две пересекающиеся полосы. Слышу, как Аслик говорит: "Андреевский крест с крестьянской гордостью", говорит: "Андреевский крест" и чувствую отвращение ко всей картине. Нечего с ней теперь делать, только убрать с глаз долой, отделаться от нее. Она же готова, хотя совсем не готова, но с нею и покончено. Баста, как вышло, так вышло. Пусть так и остается. Сверх того ничего не требуется. Большой белый холст, да две пересекающиеся полосы, которые образуют крест. И это он, конечно, я написал. Он асле но не по душе мне думать об этом, сейчас не по душе. Сейчас я хочу мира и покоя. Читаю про себя: "Пасом релин куа вобис, пасом миам до вобис". Говорю: "Мир оставляю вам, мир мой даю вам". И знать не знаю, что еще мне делать с этой картиной. Она одеревенелая, мёртвая. Просто две полосы, две линии пересекающие одна другую. Нет в ней света которому должно быть в хорошей картине. Это вообще не картина, это Андреевский крест, говорит Аслик, и он прав. А он сызно повторяет: Андреевский крест, с ударением повторяет, будто гордится, что знает это выражение, гордится, что знает этокое выражение. Произносит его как бы почтительно, а тем самым умоляет себя, по-крестьянски гордится выражением Андреевский крест и делает себя меньше, чем он есть. Думаю я, лежу и думаю, что мне надо просто забыть эту картину, хотя бы постараться забыть ее, но она крепко сидит в памяти, ведь иные из написанных мною картин вгрызаются в память, но подавляющее большинство образов, что вгрызаются в память, суть образы из жизни, а не мои картины, это вспыхы виденного мною и запечатлевшегося. В общем-то они лишь мучают меня поскольку я никак не могу от них отделаться, разве только через живопись, через изображение на холсте, и в какой-то мере достигаю успеха. Во всяком случае, запечатлевая их на холсте, я как бы удаляю их из памяти. Они уже не рвутся на поверхность, думаю я. А еще думаю, что все картины для выставки, которая вскоре состоится в галерее Бейер, уже готовы. Так что если бы я хорошенько подумал, то захватил бы их с собой и отдал Бейеру сегодня или же завтра утром, думаю я. Однако я не всегда толком все обдумываю или планирую. К примеру, сегодня утром думал только о том, что надо съездить в Берген за покупками. Да так и сделал. А вот завтра, когда вернусь домой, уберу картину с двумя полосами с Андреевским крестом, как говорит Аслик. Картина так и будет называться Андреевский крест. Это название я черной масляной краской напишу поверху подрамника, как обычно, а на самой картине выведу прописное А в правом нижнем углу, тоже, как обычно, если еще не вывел. Я ведь вроде уже вывел название картины, подписал ее прописным А, снял с мольберта и отставил к другим работам, которые пока не завершены и стоят подрамниками наружу, между дверью в маленькую комнату и дверью в коридор. Вроде бы я все это сделал, думаю я. Ну а если нет, то завтра, как приеду домой, сразу ее уберу, думаю я. А потом достану другую картину из тех, что стоят в штабеле не готовых, среди тех, которые мне почти, но не вполне удалось сделать хорошими, среди картин, которым чего-то недостает, а я не додумался, что с ними делать, и потому отложил. И когда снова вернусь на Дюльгю, наконец-то вернусь домой, Я достану одну из работ, что стоят в глубине штабеля. Стало быть, одну из незавершенных картин, какие я давным-давно отложил и какими не вполне доволен. Достану первую попавшуюся, думаю я. А еще думаю, что работы, стоящие двумя штабелями под рамниками наружу, возле кухонной двери, надо отвести Бейеру. Они полностью закончены. В одном штабеле картины размером побольше, в другом размером поменьше. Их я отложил и назвал готовыми, поскольку вижу, что сделать их еще лучше не могу. Я сделал все, что мог, а насколько они хороши, не знаю. Знаю только, что улучшить их не сумею, так что очередная выставка уже готова. Картинок, скорее, слишком много, чем слишком мало, думаю я. Но если Бейер решит, что их слишком много, он просто уберет, какие выставлять не захочет в подсобку, в банк, как он говорит. «Да. надо бы мне поскорее отвезти картины в галерею Бейер. Время поджимает, надо поторопиться, ведь Бейер сам развешивает картины, причем весьма вдумчиво, думаю я. Благодаря Бейеру я и сумел выжить как художник, ведь чтобы жить писанием картин, надо выставляться, думаю я. Тут примерно как с любой другой профессией, хотя, наверное, если ты художник, а не обычный маляр, Тебе должно быть что-то особенное, благородное. Но по правде говоря, есть во всем этом что-то выпендрёжное. Вообще-то мне совестно быть художником, живописцем. Но на что еще я сгожусь? По крайней мере, теперь, в мои годы. Увы, я теперь мало на что сгожусь, кроме писания картин. Всегда ведь был неуклюжим во всем, не считая рисования и живописи. Просто уму непостижимо. ничего у меня не выходит. Но вряд ли, потому что я физически не в состоянии толком что-нибудь сделать. Нет. Наверное, мне препятствует что-то другое. Не знаю что. И ремесленник из меня никудышный. Так было с самого детства. Считать я не умею, да и в письме не больно силён, хотя по правде-то писать я мостак. В моих школьных сочинениях придраться было не к чему. И в английском я хорошо успевал, даже писал вполне прилично, то же и с немецким. Я и теперь охотно читаю по английски и по-немецки. Конечно, там довольно много непонятных слов и выражений, но смысл я так или иначе угадываю. Вдобавок я, разумеется, читаю шведские и датские книги. А читать иностранные книги в оригинале я начал в художественном училище, ведь многие источники, на которые ссылался профессор Кристи, были написаны либо по-английски, либо по-немецки, чаще по-немецки, а иной раз по-шведски или по-датски. Но швов все редко по-норвежски, однако на букмале, а не на новонорвежском. И многие из книг, какие мне хотелось прочитать, находились в высокочтимой университетской библиотеке. Пришлось набраться храбрости, пойти туда и спросить, нельзя ли получить их по абонементу. И поскольку я учился в художественном училище, мне разрешили пользоваться библиотекой. А кое-какие книги из упомянутых профессором Кристи Можно было взять и в народной библиотеке. И я читал, читал, пожалуй, не понимая и половины, а может, и того меньше, но это было как бы не так уж важно. Зато я улавливал общий ход мысли, и в результате мало-помалу стал все лучше и лучше понимать язык, на котором читал. Ведь хотя у меня были словари, я не любил в них заглядывать, предпочитал догадываться, что означает слово, и контекст обычно давал подсказку точное значение слова вытекало из его связи с другими словами. Короче говоря, в языках я вполне натарел. а вот арифметических способностей мне не достаёт, и способность ориентироваться у меня начисто отсутствует. Вдобавок я ужасно неуклюж. В итоге выучился я только писать картины и пишу их, чтобы заработать на хлеб. Это и хорошо, и плохо, но приходится продолжать просто писать картину за картиной а когда не пишу я просто сижу час за часом и пустым взглядом смотрю в ничто да я могу подолгу сидеть просто глядя в пустое ничто и из этой пустоты словно бы может что-то явиться, что-то реальное говорящее о многом и вот это говорящее может стать картиной а порой я могу просто сидеть глядя в пустоту и быть совершенно пустым совершенно тихим. И эту пустую тишину я всегда называю самыми подлинными своими молитвами. Тогда Бог ближе всего, именно в тишине можно услышать Бога и в незримом можно его увидеть. Конечно, я знаю Патер ностер и по правде сказать, читаю его каждый день минимум три раза, а то и чаще. Я выучил его наизусть по латыни, а наизусть я выучиваю, видя что-либо перед собой. Я никогда не зубрю Я всё-таки могу что-то изучить, но только словно картину. Но запоминаю из написанного только то, что кажется мне важным, и в противоположность картинам могу и не запоминать текст. Я сделал себе собственный новонорвежский перевод Отче наш и, конечно, тоже знаю его наизусть. Могу видеть перед собой, но все же минуты, когда я сижу, глядя в пустое ничто и сам пустею, затихаю. Как раз эти минуты И есть самые подлинные мои молитвы